Глава 10. Сиум кшли полным ходом. Вся группа работала настолько слажено и самозабвенно, зачастую в буквальном смысле живя на площадке, что мы, отняв половину картины, семимильными шагами двинулись к финалу. И никогда не думала, что фильм можно создать в такие сжатые сроки. Впрочем, мысли о круглосуточных съёмках без всяких перерывов тоже не приходили мне в голову. Наблюдая за вымотавшимися актёрами, я чувствовала себя владелицей хлопковой плантации в те времена, когда рабство ещё было официально узаконено. "Госпожа Майденнишевская, прекратите", поморщился Игибу Майс, когда я решилась озвучить свои сомнения. Мы всегда так работаем, это обычное явление. Вот на прошлом моём фильме исполнитель главной роли схлопотал инфаркт, сказал с перенапряжения, но мы тогда сильно отставали от графика и вообще не спали. Сейчас же ситуация вполне стандартная, да и Дайсака Кана здоров как бык. Так что не выдумывайте. Но мы работаем без выходных. Предприняла я ещё одну попытку достучаться до режиссёра как-то. А тот корпоратив, а? Я удивлённо хмыкнула. нравы ценфицев по-прежнему казались чужими и непонятными. Например, фанатизм в работе, доходящий до абсурда это следствие или причина их образа жизни? Возможно, жёсткая конкуренция задаёт такие высокие требования тем, кому посчастливилось устроиться на работу. Или же отсутствие вакансий на рынке труда связано с тем, что настоящий ценфитс скорее умрёт, чем покинет своё рабочее место. Кажется, это какой-то замкнутый круг. Госпожа Майя Данишевская, если вы действительно хотите оказаться полезной, я навострила уши. Возможно, вы перепишете одну из финальных сцен. Мне хочется добавить изюминки, оригинальности, избежать предсказуемости. Я подумала, что ослышалась. Вы серьезно? А как же штампы наши все и... Игиба Майс замахал руками, отчего шарф съехал на грудь и обнажил худую шею. Знайл, говорил, и до сих пор так считаю, но что же заставило вас поменять решение? Вы идёте на риск. И Гибумайс насупился, а затем потёр красный от недосыпа глаза и несчастно, словно обиженный ребёнок, признался: "Не знаю, душа требует". Он развёл руками и впервые за всё время нашего знакомства улыбнулся мне открыто и искренне. Так, что у меня на короткий миг создало впечатление, что я действительно знаю этого человека. Знаю и Гиба, а не режиссёра, и Гибу Майса. «Хорошо», – скрывая ликование, согласилась я. «Надо же, мне удалось научить его чему-то новому». «Давайте обсудим детали». Разговор состоялся вчера днём, а сегодня, всего сутки спустя, я уже перечитывала начисто переписанный финал. На завтра уже были назначены съёмки новых сцен – А потому времени на создание шедевра не было, но все же я действительно старалась не оплошать и придумать что-то достойное. Не знаю, получилось или нет, но хотелось бы верить, что столь героический марш-бросок без сна и пищи я совершил не зря. Мозг, лишенный ночного отдыха, да и дневного тоже, кипел, голова гудела, а мысли путались». Наверное, видок у меня был не хуже, чем у позвекивающего цепями контрвильского привидения, потому что Айо мягко, но настойчиво предложила. «Почему бы вам немного не полежать? Отправьте сценарий на почту режиссеру и актерам, а сами отправляйтесь отдыхать». «Да, я так и...» Фразу я не закончила. Раздался щелчок, и одновременно с этим все источники искусственного освещения в комнате погасли. Айо в ужасе вскрикнуло. Я схватилась за нетбук, как за единственную ценность, но долго паниковать не пришлось. Почти сразу же все приборы заработали в обычном режиме. Я с недоумением покосилась на Айю. Что это было? На моей памяти еще ни разу не происходило отключение источников питания. — Сейчас узнаю, — испуганно пообещал Тай, метнулся к выходу. Я задумчиво дотронулась до браслета на правой руке, повертела его, а затем вновь вернулась к ноутбуку. Сценарий необходимо было отправить сегодня, с этим нельзя затягивать. Я щелкнула на кнопку отправить и с облегчением откинулась на спинку кресла, но почти тут же нахмурилась и вновь потянулась к экрану. Сообщение не было доставлено. Я попыталась ещё раз, и снова тот же результат. Лишь тогда я заметила, что значок сеть горит красным светом. «Что это значит?» К сожалению, половина города отключена от связи. Айо вбежала, сильно запыхавшись. И выглядела при этом, как попавший под ливень щенок. Обреченно, испуганно и несчастно. Что-то случилось на станции. Подробности никто не знает. Остальные источники питания работают, как прежде. Авария коснулась лишь сети. К сожалению, ни позвонить, ни отправить письмо нельзя. «Да уж», — только и смогла протянуть я. Ситуация оказалась настолько нереальной, что я не сразу смогла сообразить. Подожди, но сценарий должен быть доставлен сегодня всем актёрам, участвующим в завтрашней сцене. Понимаю, подавленно кивнула Аю и неуверенно проговорила. Можно скинуть файл на съёмный носитель и лично сбросить копию на ноутбуки нужным людям. Отлично, обрадовалась я. Тогда сейчас я один и ни в коем случае Я замерла, так и не успев подняться с кресла. Меня озадачило даже не то, что Айо впервые повысила голос, а паника, прозвучавшая в её голосе. Вы остаётесь здесь, немного спокойнее продолжила Айо. Я успел заметить, как она спрятала в карманах пышной юбки подрогившую ладонь. Я лично развезу копии всем участникам, а вы отдохнёте. Только, пожалуйста, не покидайте номер отеля. За дверью стоит охрана, так что ничего не должно случиться. Последняя она провормотала уже на ценфиском. Я шламлённо взирала на неё, не могла понять, её действительно так сильно напугал сервисный поломк сети. Согласно случей экстраординарный, но всё случается впервые. Хорошо, поладиться согласилась я. Не хотелось расстраивать Аю. Как скажешь, но тебе не обязательно мотаться самой. Попроси кого-нибудь из персонала на ресепшене. «Ну вот, Майя, дожили. Совсем скоро ты зазнаешься окончательно, заведёшь себе вереницу слуг, которых можно будет гонять туда-сюда, и начнёшь требовать, чтобы тебя величали не иначе, как госпожа». «Если бы не против, я бы съездила сама», — настаивала на своём Айо. «Заодно навестил бы отца. Я так давно у него не была?» — я хмыкнула. «Что ж, всё понятно». кажется, Аю, попав в нештатную ситуацию, растерялась и сейчас стремится увидеть отца и получить инструкции. Ладно, если ей так будет спокойнее, конечно, навести всё-таки не удержался от понимающей улыбки. Я подожду здесь, не переживай. Аю с благодарностью посмотрела на меня и потянулась к ноутбуку, сбрасывать файл. Я зевнула и сонного потёрл глаза. Возможно, идея насчёт отдыха не так уж и плоха. Я быстро вернусь. пообещала Аю уже с порога. Помните, вы здесь под охраной, вам ничего не угрожает. Я вздохнула. Мне окальная подозрительность помощницы стала утомлять. Хорошо, я буду иметь это в виду. Я захлопнула дверь и некоторое время постояла в коридоре, прислушиваясь. Аю наверняка отдавало чёткие указания охране, но они ускользнули от моего внимания. Звукоизоляция в номере была на высшем уровне. Я устало направилась в спальню и с удовольствием нырнула в постель. Мягкая ткань приятно холодила кожу, и, наверное, я действительно провалилась в сон. Снялся мне бывший начальник, редактор. Он недовольно потрясал распечатанной рукописью и говорил, что это недостойно звания ирийской литературы. При этом он так пафосно стучал рукописью по столу, что сначала я морщилась, затем отворачивалась, а потом проснулась. По комнате действительно разносился глухой монотонный звук, но это была настойчивая долбежка в дверь, а не обидное отстукивание похоронного марша уголком многострадальной рукописи. Я нехотя спустила ноги на теплые полы и, приглаживая волосы на ходу, потупала в холл. Не утруждая себя вопросами, я рванула дверь и застыла, встретившись взглядом с Дайсом. «Здравствуйте, госпожа Майя Данишевская». «Здравствуй». Хрипла откликнулась я, запаздывала, припомнила, что на лице полностью отсутствует косметика, волосы расчёсанные кое-как, а из-за одежды на мне домашние штаны и футболка. С трудом поборола желание нырнуть обратно за порог и вести разговор из полутёмного холла. "Прошу прощения за беспокойство, я насчёт сценария?" я кивнула, вовремя увидела напряжённые лица охранников за спиной Дайса и с акцентом ответила: "Конечно, проходи, всё в порядке". Последнюю фразу я бросила цепным псам, недовольно переглянувшимся между собой, и не без злорадства захлопнула дверь у них перед носом. Я привыкла к постоянному присутствию здоровенных, крепко сбитых теней, но это не значит, что сам факт их наличия не раздражал меня. «Ты одна?» Оставшись наедине, Дайс тут же перешел на «ты», и я была этому рада. «А где твоя помощница?» «Айю уехала разводить копии сценария». «Понятно». Дайс выглядел удивлённым и смущённым, а я как раз пришёл за ним. Подумал, раз связи нет в большей части города, легче самому дойти до тебя и скинуть электронную версию на налоадник. Он сконфуженно спрятал руки в карманы куртки. Так давай я скину, предложила я, тоже чувствуя неловкость. Будет у тебя две версии, не зря ж ты ехал сюда. Проходи, не разувайся. Я, юркнув в кресло, почти моментально провела все необходимые манипуляции и, протягивая на ладонник с искомым файлом владельцу, робко кашлянула. «Может быть, кофе? Или ты голодный?» Брови Дайса взлетели вверх, а я покраснила, припомнив, как на цинфе относятся к совместной трапезе. Наверное, хуже было бы только пригласить я Дайса сразу в спальню. Я застонала и спрятала лицо в ладонях. «Прости, эти ваши традиции никак не привыкну». Всё в порядке. Я понял, что ты вовсе не то имел в виду. Я посмотрел на Дайса сквозь раздвинутый пальцы и убрала руки от лица. Тогда Кофе Дайс колебался, и я не могла понять причину. Мне не хотелось, чтобы он так быстро уходил, и я искренне обрадовалась, когда он, словно сдавшись, кивнул. Кофе. Исследовав многочисленные шкафчики столовой на предмет желанного напитка, я вынуждена была констатировать, что поиски закончились провалом. Кухня оказалась чисто и непорочна, как чесный невеста перед свадьбой. Ни крошки сы снова, ни намёка на зёрна кофе или пакетики с чаем. Почему-то я разочаровалась сильнее, чем того требовала логика. Закусив губу, я вернулась в гостиную и грустно проговорила: "Знаешь, тут такое дело, дайs оторвался от изучения потолка, и мы оба чуть не подскочили на месте". Раздавшийся звонок стал полнейшей неожиданностью. А разве сеть работает? Дай растильна потёр усты подбородок. Может быть, починили, предположила я, и заметив высветившееся имя в окне диалога, протараторила: "Я сейчас, извини, срочный разговор". Закрывсь в спальне, я приняла звонок и понизив голос, удивилась: "Леди, ты никогда раньше не звонила сама. Всё в порядке? Привет, Лицу Патруги нашла тревогу. Бледное, с залёгшими под глазами тенями, оно говорило, что не только я не спала последние сутки. "Прости, не хотела мешать тебе". "Ты не мешаешь". Я беспокоилась всё сильнее. Ни интонации, ни подбор слов мне не нравились. "Как ты?" Лиди криво усмехнулась. "Нормально. Я абсолютно нормально". "Мне кажется, лучше расскажи, чем сейчас занята", словно взяв себя в руки, перебила Лиди. При этом она не смотрела на меня. Ее пустой взгляд то и дело спотыкался обо что-то и уходил в сторону. Я занервничала еще сильнее. Что-то было не так. У меня все хорошо. Дайс забежал по делу. Лидия оживилась, и я обрадовалась. Возможно, стоит продолжить беседу, как ни в чем не бывало, и она сама расскажет, что стряслось. В том, что что-то случилось, я не сомневалась. «Тот актер?» «Да, он самый». Лидия снова сжалась, замкнулась, а потом тихо проговорила. «Да». Почему бы тебе не сходить с ним прогуляться? Что? Я не смогла сдержать удивление, а потом рассмеялась. Лидди, ты снова играешь в сваху? Та слабо улыбнулась. Ты же знаешь, в этом вся я. Да, в этом вся ты, согласилась я, с потрукой что-то происходило, и будь у меня побольше времени, я бы узнал, что именно. Но в гостиной сидел Дайс, и это немного сбивало с толку. Я постоянно отвлекалась на мысли о нём и ничего не могла с этим поделать. Пригласи его на чашку кофе. В моём доме не оказалось кофе, вздохнув, осозналась я. Лидия опустила голову и предложила: "Так сходи с ним в кафе, есть же на цинфи такие места". "Есть", растерянно проговорила я, "но это важно, Майя, выберись куда-нибудь с Дайсом сейчас". "Почему это важно?" Я нахмурилась и попыталась поймать блуждающий взгляд Лидии. Интуиция вопила о том, что дело нечисто. Лидия помолчала, а затем, словно собрала силы, улыбнулась. Иначе упустишь свой шанс. Её голос звучал так беззаботно, а подмигнула она так лихо, что я тут же успокоилась. Передо мной снова была Лидия, та Лидия, которую я знала и любила. Возможно, странности в её поведении мне лишь привиделись. Если нас поймают вместе, будет скандал. Брось, ты же хочешь выбраться с ним куда-нибудь. Я заколебалась. Вспомнила шелест листьев в заповеднике и крики птиц, увидела его руку, освобождающую мою зацепившуюся юбку, почувствовала солёный ветер на губах и тёплое прикосновение ладони Дайса к своей. Хотела, не то слово, жаждала. Вот это уже ближе к истине. Это опасно. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. По таким натяскам, свойственной мне осторожность словно спарилась. Он может и не согласиться, если ты предложишь ему выпить кофе наедине, тогда он последний придурок. Я фыркнула, идея побега уже зрела в голове, полностью захватив мои мысли. Майя, только флиртуй с ним, не на глаза его охране. Конечно, нет, возмутился я и тихо призналась: "Я думаю улезнуть от своих молчаливых теней". Вот и правильно, горячо одобрила Лидия. Иначе испортишь всю прелесть прогулки. Я отрешённо кивнула. Мне действительно стыд терпело таскаться везде с охранной, и тот вечер у океана бередил душу воспоминаниями о свободе и Так, о свободе остановимся на этом. Хорошо, так и поступлю. Лиди, не против, если я перезвоню попозже? Нет, конечно, нет. Тогда до связи. Я почти отключила канал, когда нервный оклик Лидии заставил убрать палец с кнопки. "Мая, да? Ничего. Удачи тебе". Я недоуменно пожевала губами. Определённо Лиди что-то скрывала. "У тебя точно всё хорошо?" "Я в порядке", улыбка Лидии показалась вымученной. "Беги, мы ещё поболтаем". "Хорошо. Люблю тебя". "А я тебя". Я помахала рукой и нажала на отбой. Несколько секунд посидела с ноутбуком на коленях, затем решила кое-что проверить. Но новостной портал с ирийскими сводками не открывался. Я задумчиво постучала указательным пальцем по губе. Получалось, ситуацию с сетью так и не исправили. Лиди смогла дозвониться до меня только потому, что Алекс настроил связь каким-то образом в обход всей общей сети. Я покосилась на аватарке в окне диалога и убедилась в своей приватке. Зеленым горели имена Алекса и Лидии. Все остальные контакты были недоступны. Что ж, Майя... Дайс деликатно постучал костяшками пальцев по косяку, но в спальню не вошел. Говорил из-за закрытой двери. Наверное, я пойду. Извини за беспокойство. Я подскочила. Мысли о Лидии уступили место метанием. Я боялась, что Дайса правда уйдет. Почему-то мне казалось, что если сейчас он развернётся и покинет номер, то я потеряю что-то важное навсегда. Подожди, я сделала глубокий вдох, успокоилась и потянула ручку на себя. Что такое? В длинном коридоре, опираясь плечом о косяк, стоял Дайс. Скрестив руки на груди, он не выглядел закрытым, скорее смущённым на задачном. Я оценила и длинные ноги в чёрных брюках, и рубашку с расстёгнутой верхней пуговицей, так, чтобы была видна тонкая полоска кожи, и куртку, обтягивающую широкие плечи, и на секунду потеряла удар речи, но быстро взяла себя в руки. Мне не семнадцать лет, чтобы млеть, словно влюблённая дурочка. Влюблённая? Я подумала, несмотря на решительный настрой, озвучить вполне невинное предложение было по-прежнему сложно. Возможно... Может быть, сходим куда-нибудь? Выпьем кофе. Я быстро выпалила, и Инва не зажмурилась. Захотелось спрятаться в шкафу и ждать ответа уже там. Ты предлагала выпить кофе здесь. Напомнил Дайс и нахмурился. Казалось, он не понимал, к чему я веду. Да, но кофе закончился, беспомощно протянула я. Так глупо я давно себя не чувствовала. Он отказывает или не понимает, на что я намекаю? Дайс помолчал, он так и не переступил порог спальни. И я уже была готова сгореть в стыда, когда он мне уверенно предположил: "Ты хочешь снова улезнуть от охранные?" Чёрт. Ну ладно, пусть будет так. Не признаваться же теперь. "Да", жалобно сказала я. Не думала, что будет так тяжело постоянно находиться под пристальным наблюдением. Почти не солгала. Дайс сочувственно посмотрел на меня, поколебался, но покачал головой. "Извини, это опасно". когда я повёз тебя к океану, не подумал об этом, а позже сообразил, что мог подставить тебя. Понятно, протянула я. Разочарование было таким осязаемым, что горьчую осело на языке. Да, конечно, ты прав. Я улыбнулся и постарался держать спину прямо. Не хватало ещё, чтобы да ис понял, насколько меня задел его отказ. Ты сильно устала? Что? Я непонимающе вскинула на него глаза. Он кусал губы, смотрел серьёзно. «Тебе нужна эта передышка?» Я видела взгляд Дайса, глубокий, напряженный, и поняла, что только от моего ответа зависит, что будет дальше. Только я решала, разойтись нам сейчас или продолжить общение. Я не колебалась. «Нужна!» Дайс тянул носом в воздух, и было в этом движении что-то обреченное, не вяжущееся с затаенной радостью, сверкнувшее в глубине карих глаз. «Хорошо!» На соседней улице есть неплохая кофейня. Её владелец мой знакомый, поэтому нам предоставят приватную беседку. Нас никто не увидит, ни иностранные журналисты, ни любопытные зеваки, я кивнула. Мне этот вариант подходит. Тогда как нам проскользнуть мимо охраны? перебила я. Он хмыкнул и подбородком указал на потолок. У тебя лучше номер этого отеля. Ты знаешь, что у тебя пентхаус? Ну да, и потолок по желанию становится прозрачным. Да, а ещё есть функция полной панорамы. Когда непробиваемое стекло раздвигается, и ты можешь любоваться звёздами без всяких преград. Так мы выберемся через крышу, и из-за сбоя в сети наш манёр останется незамеченным. Камеры не работают. Ир смеялась, настолько всё это походило на сцену из какого-нибудь боевика. Что? Дайс тоже расслабился. Подумала, что наш разговор неплохая завязка для фильма. И какие же жанры ты предпочитаешь? Артхаус, ляпнула я и замолкла. Возможно, лучше было бы вспомнить про мелодрамы, или это был бы слишком явный намёк. Мимолётная улыбка скользнула по губам Дайса. Что-то подобное я и подозревал, сказал он и сменил тему. Тебе нужно переодеться. Я растерянно покосилась на домашние штаны, коснулась просторной футболки и только тогда вспомнила, насколько не презентабельно сейчас выгляжу. Вспыхнуло, и почувствовала себя золушкой, которой пришлось предстать перед принцем не в прекрасном платье наколдованном феей-крёстной, а в тех жалких тряпках, что составляли её обычный гардероб. "Да, конечно", посхватилась я. "Подожди минутку, я быстро". Дэйс деликатно вышел за дверь, а я ринулась к шкафу. "Это не то, и это, Боже, то ты ещё что такое?" Бурмотала я себе под нос, срывая одну за другой упаковки снарядов, а затем внезапно остановилась. Медленно обвела взглядом длинный ряд вешелок и полок и неосознанно сделала шаг назад. Все эти вещи, они не мои. Хочу ли я играть с Дайсом, изображая кого-то другого? Нет. Не раздумывая больше, я потянулась к одинокому пакету, примостившемуся в самом тёмном углу. Только в нём хранилось то, что действительно принадлежало мне. Я влезла в простые, немного потёртые, но любимые джинсы, сверху надела лаконичную чёрную водолазку под горло, тоже видавшую лучшие времена, но всё ещё служившую мне верой и правдой. Подошла к зеркалу и стянула волосы в конский хвост. Покалебалась, но не стала наносить на кожу ни грамма макияжа. Рука тянулась добавить хотя бы румян, но я остановила себя. Внимательно посмотрела на собственное кусающее губы отражение. В этих вещах я убегала с Эрии. Они Это единственный кусочек меня настоящий, той, которую я уже стал забывать. Повертела головой, рассматривая себя, будто заново знакомись, а потом решительно окликнула Дайса. Тот не заставил ждать. Сначала в проёме показалась его голова, затем он сам. Он медленно прошёлся по мне взглядом, подмечая уверенно каждую деталь, остановился на лице и просто сказал: "Хорошо выглядишь". Я с облегчением перевела дух. Значит, он принимает меня такой. Почему-то мне было это важно. Ты так считаешь? Я прикусил язык. Откровенное кокетство было мне не свойственно. Мне так больше нравится, лаконично ответил он и перешёл к делу. Давай активируем режим Звёздное небо на панели. Потолки высокие, но я дотянусь, не проблема, а потом помогу тебе. Зачарованная его уверенной интонацией, я молча согласилась. Потолок послушно сделался прозрачным, а затем неспешно разъехался в противоположные стороны, обнажив приличный клочок дневного неба с ярким, но уже не обжигающим солнцем. Дайс легко вскочил на туалетный столик, тот под его весом не довольно задрожал, но выстоял. Дайс высоко подпрыгнул и ухватился за потолочную перекладину. Вены на его руках вздулись, и он ловко подтянулся, словно в этом не было ничего сложного. Мгновение, и он уже на крыше, откуда взирает на меня сверху вниз. Готово. Я последовал его примеру и забралась на туалетный столик. Да. Тогда давай руку, я вытащу тебя наверх. Дайс распростёлся по крыше и сильно свисевшись, протянул мне раскрытую ладонь. Я смело вложил в неё свою. Пальцы едва заметно задрожали от тепла и волнения. Но длилось это секунды. Дайс резко потянул на себя, и в лицо мне ударил тёплый, вибрирующий от шума машин воздух. Видимо, движение оказалось слишком быстрым, потому что, оказавшись на свободе, я практически упала в объятия Дайса. Его руки обхватили меня, удерживая и не позволяя сползти вниз. Всё в порядке? Да. Я смотрела в лицо Дайса и не могла найти в себе силы отвернуться. Несмотря на то, что понимала, подобное внимание почти неприлично, но и он не спешил разрывать зрительный контакт. В кори глазов в лучах солнца казались почти золотыми, в них плясал какой-то незнакомый огонь, и его отблески гипнотизировали. Пойдём, хрипло сказал Дайс и первым рожал палец, отпуская меня. Куда нам? я поднялась и теперь отряхивала джинсы. Крыша была чистая, но надо же было чем-то занять вспотевшие ладошки. Здесь недалеко, нужно перебраться в соседний блок. Ты боишься высоты? Я покачала головой. В этой жизни я много чего исстрашалась, но не высоты. Отлично. Значит, перепрыгнем вместе. Я была настолько заинтригована, что последовала за Дасом без каких-либо дополнительных вопросов. И лишь приблизившись к проёму, разделяющему блоки крыши, вздрогнула. Расстояние было не то чтобы большое, но и не самое маленькое, наверное, чуть больше метра. «Не перешагнешь, только преодолеешь в прыжке, и лучше с разбега». Я сглотнула и покосилась вниз. Поток машин не замирал ни на минуту. Я с легкостью представил, как с размаху падаю на одну из них и превращаюсь в кровавую лепешку. Бррр! Дайс заметил мои сомнения и быстро сориентировался. «Тогда лучше подожди здесь. Моя машина припаркована в соседнем блоке. Я доберусь до нее и заберу тебя». Я снова взглянула на пространство между крышами, показавшееся сейчас бездной, и неуверенно согласилась. Хорошо. Дайс сделал пару шагов назад, а затем, ускорившись, легко перескочил проём. В воздухе меркнули длинные стройные ноги, а затем он приземлился на другой стороне пропасти, обернулся, махнул мне рукой и побежал в сторону высящей вдалеке стоянки. Проводив взглядом его спину, я закусила губу и подошла поближе к краю. Трусиха, сказал я сама себе перестраховщица я снова посмотрела на удаляющегося дайса а затем подумала неужели это опаснее прыжка с тарзанки конечно там мною управлял адреналин но всё же я отряхнула волосами отошла подальше и разбежавшись прыгнула страшно не был совершенно восторженный смех застрял в горле и вырвался на свободу когда я приземлилась на другой стороне эй меня подожди Дайс обернулся, шокированно улыбнулся и покачал головой. «Ты человек противоречий!» — хмыкнул он. «И...» — насторожилась я. И это был комплимент. Я удивилась. Таких странных комплиментов мне еще никто не делал. Впрочем, с Дайсом многое было в диковинку. Паркуром я тоже раньше не занималась. И в пентбол не играла. И, признаться, мне нравилось открывать в себе новые грани. С таким спутником, как Дайс, это выходило совершенно непринужденно. Стоянка находилась на возвышении, и чтобы добраться до нее, пришлось подтягиваться на руках, затем вспоминать принципы скалолазания и, ставя ноги в углубление в стене, быстро взбираться наверх. На все эти трюки, напоминающие пособие для каскадеров, я смотрела издалека. Дайс оставил меня ждать внизу. Сам же он как будто и в осени ощущал сложности того, что делал. Движения были быстры, выверены и точны. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что любуясь гибким сильным телом, полностью отключилась от реальности и постаралась взять себя в руки. Нельзя же нам столько терять контроль над ситуацией. С такими умениями, дублюры мои, правда, ни к чему, пробормотал я, жмурясь от слепящего солнца. Да ис пропал из виду, но ненадолго. Сверкающая блеками чёрная машина сделала круг в воздухе, а затем мигнув фарами, вернулся и замерла напротив меня. Дверца распахнулась, и я увидел Дайса. Его глаза сияли азартом и весельем. Кажется, ему тоже пришлось по душе такое приключение. Не передумала? Смеёшься? возмутился я и нырнул в машину. Бондарка фыркнул Дайс и надавил на газ. Мы так резко взмыли вверх, что дух захватило, но долго наслаждаться полётом не пришлось. Почти сразу Дайс пошёл на снижение. В чём дело? И если подъедем к кофейне на машине, то обратим на себя внимание. Лучше добраться пешком, тут недалеко. А машину припаркуем в одном из закутков. Я пожал плечами. Ему виднее. Двор, где мы приземлились, вызвал давно забытые детские воспоминания о многоквартирных домах на земле. Узкий, тёмный и как будто заброшенный, пятачок между высотками не внушал доверия. Ступив на асфальт с заметными трещинками и небольшими выбоинами, я огляделась. Не было привычной плавности линий в архитектуре, сверкающей чистоты и глянцевой красоты. «Как странно!» — Дайс поставил машину на сигнализацию и повернулся ко мне. «Просто ты еще не знакома с настоящим цинфом». «И какой же он?» «О, видишь!» Дайс деликатно взял меня под локоть, смущенно пояснил, чтобы не потерялась, и повел в сторону арки. В полукруглом темном проеме слышался городской гам, за его пределами кипела жизнь. Из тихого мрачного двора мы попали на оживлённую улицу. Тортор был полон народа. Спешащая равнодушная толпа двигалась в обе стороны, и если случалось кого-то задеть, никто не останавливался и не извинялся. Это живое море поглощало, потеряться в нём действительно было легко. Я намертво вцепилась в Дайса. Пролети сейчас метеорит и упади между нами, и тогда бы я не отпустила его руку. Лавируя в толпе, я вспомнила о той информации, что читала перед поездкой. Признаться, сведения о перенаселении планеты казались мне немного преувеличенными до этого момента. Вовремя отскочив и дав дорогу куда-то мчащейся женщине средних лет, я с облегчением перевела дыхание, когда мы оказались на небольшой площади. Здесь было тише и не так людно. Подняв голову, я заметила огромный экран, транслирующий какой-то боевик и группу людей, важно рассевшихся вокруг него прямо на земле. Они изредка перекрикивались между собой и обменивались мнениями, видимо, хорошо друг друга знали. Я вздрогнула. Было в этом что-то жалкое. Люди ленивой работы абсолютно бесцельно проводили время, справлялись со скукой, как умели. Судя по хмурым лицам, они понимали всю бессмысленность подобного существования. Наверное, это ужасно, не удержался я. Дайс исскоса посмотрел на экран и толпу вокруг него и кивнул. Кому-то по душе такая жизнь, но их немного. В общежитии, где мы жили после скандала, разговоры были только об этом, о работе и о том, как её найти. Работа не панацея, но она придаёт определённый смысл нашему существованию. Я склонила голову. Иногда Дайс говорил такие глубокие вещи, что я только удивлялась. Он умел анализировать, замечать детали и делать выводы, и всё это на бегу, между делом. Мы почти пришли, сказал Дайс. Его слова вывели меня из задумчивости. Зайдём через чёрный ход. Мы нырнули в какую-то неприметную дверь и оказались в помещении, где царил полумрак и витал божественный аромат кофе. Нам навстречу вышел незнакомый человек. Настороженное выражение его лица сразу сменилось на добродушное. Он узнал Дайса. Короткий обмен любезностями, включающий ритуальные поклоны и пожелания долгих зим жизни. И нас провели по узкому коридору, а затем посадили в укрытую от посторонних глаз беседку, больше похожую на восточный шатер. Ее стены были обиты мягкой разноцветной тканью, и это многообразие оттенков не вызывало ряби в глазах, а почему-то навевало воспоминания о теплом летнем дожде и запахе мокрой скушенной травы. И она хмурилась, пытаясь поймать неуловимую ассоциацию – Присел в уютный диванчик и провела тёплой страны ладонью по стене. Радуга осенила меня, и я довольно рассмеялась. Ну, конечно, Радуга, прости. Дайс расположился на диванчике напротив и теперь с любопытством смотрел на меня. Его бровь была вопросительно изогнута. Я смутилась. Почему-то в присутствии Дайса я совершенно переставала следить за тем, что говорю. Выбор цветов напомнил мне Радугу, пояснила я. Последнее слово пришлось произнести на всеобщем. Аналога на ценфиском я попросту не знала. На Земле есть, хмм, то есть было такое природное явление. После дождя, в солнечный день в небе появлялась палитра оттенков и прямо в небе, уточнил Дайс и улыбнулся. У нас тоже бывает такая оптическая иллюзия, мы называем её локастен. Я повторила незнакомое определение, стараясь его запомнить. Надо же, в некоторых аспектах цинф удивительно напоминал землю. «У вас тоже с радугой...» — я цукнула языком и исправилась. «С лакостеном связаны разные поверья». «Что ты имеешь в виду?» «Говорят, что на одном конце радуги спрятаны горшочки с золотом». Заговорческим шепотом поделилась тайной я. Дайс рассмеялся. «У всех народов примерно одни и те же поверья». У нас тоже есть похоже, только связано не с радугой. Он произнёс это слово по слогам, и я почтительно кивнула. А с ринами, мол, её оперение в полнолуние превращается в серебро. Человеческая природа, развела руками я, каждый мечтает о богатстве. И ты? Я смешалась. Банальный вопрос был сложнее, чем казалось поначалу. Я мечтаю о мире, тихо призналась я. Я устала жить в ожидании войны. Дайс стал серьезным. Он отодвинулся от подушек, на которые облокачивался все это время, и, поставив локоть на стол, потянулся ко мне. Я, как в замедленной съемке, смотрела на то, как его ладонь медленно двигается в сторону моей. Когда она остановилась и сжалась в кулак, так и не достигнув цели, я разочарованно сглотнула. — А у тебя есть мечты? — спросила, чтобы подавить досаду. Обычно я старалась избегать таких откровенных тем. Дайс помрачнел, помолчал, словно не хотел отвечать, а затем всё уж проговорил. Раньше были, но они больше отнимали, чем давали, и теперь у меня только цели. Я задумчиво побарабанила ногтями по крышке стола. И какая же первоочередная? Забота о близких, мама, сестра, и о нужным. И я сделаю всё, чтобы они больше никогда ни в чём не нуждались. Им очень повезло с тобой, после паузы негромко сказала я. На самом деле, я хотел сказать гораздо больше, что понимаю, как это, когда тебе перекрывают кислород и заставляют быть тем, кем ты не являешься. Хотел добавить, что у меня было что-то подобное, и главное в этом случае не дать себя сломить. Все эти слова застряли в горле. Кто я такая, чтобы говорить ему нечто подобное? Дайс вскинул голову, и от его взгляда у меня побежали мурашки. Казалось, он прочитал между строк всё то, о чём я умолчала, поджав губу, он отрезал: «Жалость унижает Майя?» «Да, наверное. Если бы это была она. А что тогда?» «Не знаю. Восхищение?» Дайс замер, будто его с разбегу ударили в грудь, и теперь ему не хватает воздуха. Он ошеломленно взирал на меня и, казалось, сомневался, не ослышался ли. В беседку заглянул официант и прервал нас. Я с облегчением переключила внимание на маленький поднос с чашечками, который он нес в руках, низко клоняясь при этом. «Я не знаю. Признаться, я зашла слишком далеко. Не стоит говорить о таких вещах с Дайсом. Вообще-то ни с кем не стоит, а уж с ним. Официант водрузил кофейник на стол, наполнил чашки, поставил на стол сахарницу, небольшую вазочку со сладостями, а затем, пяти с спиной, прижимая к груди пустой поднос, выскользнул за пределы шатра. Только легкое колыхание ткани какое-то время напоминало о его присутствии. Я обхватила чашку ладонями, Привычно втянула аромат напитка, дегустируя его, а затем поднесла к губам и сделала осторожный глоток. "Очень даже неплохо. Почему ты так любишь кофе?" "Прости", пришёл мой черед выгибать бровь дугой. "Такая сильная привязанность должна быть на чём-то основана, не колебались", заявил он. "А то, что он мне просто нравится, как вариант, не рассматривается", хмыкнула я. Дайс лукаво улыбнулся, покачал головой и тоже потянулся к чашке. Я задумчиво вела указательным пальцем тонкую фарфоровую ручку. Изящная вещица, наверное, старинная. Мама любила такие. Мама. Когда я была маленькой, мама часто варила кофе. Сама она к нему была равнодушна, но папа его обожал. По вечерам, когда он приходил с работы, мама встречала его кофе, приготовленным по его любимому рецепту, с солью и перцем. Папа брал кружку одной рукой, на другой к тому моменту уже веселила я. благодарно целовал маму и шел в гостиную, попутно окликая Алекса, моего брата. Я замолчала. Почти забытые воспоминания обретали яркие краски, звуки и запахи. Я как будто стряхивала пыль с заброшенной на чердак картины. Я мало что помню из детства. Но эти моменты, когда мы всей семьей сидим на диване и обсуждаем то, что случилось за день, накрепко засели в памяти». «Теперь я понимаю, почему ты так любишь кофе», — мягко улыбнулся Дайс. Я моргнула, сбросив на вождение. Я вновь была в кафе, на цинфе. Дверь, ведущая в самый светлый и дальний закуток моего сердца, с глухим звуком захлопнулась. Я растерялась, как Дайсу удается выводить меня на откровенность снова и снова. «Ну а ты? Какие ритуалы были у вашей семьи?» Я чуть отклонилась и скрестила руки на груди. Пожалуй, с меня чистосердечных признаний достаточно. Гораздо безопасней перевести стрелки на собеседника. Их как таковых не было, прямодушно ответил Дайс. Он не зажимался и выглядел открытым. Казалось, он и сам хотел поделиться и был рад, что я спросила об этом. Отец всё время работал, и мы редко его видели. Не знаю, говорят ли так у вас, но на цинфи есть поговорка: жена офицера вкусно готовит, много молчит и никогда не задаёт вопросов. Забовно, пробормотала я и уточнила: "Твой отец был военным?" "Да, офицером в внешней разведке". Я старалась удержать невозмутимое выражение лица. Когда Аю сказала, что отец Дайса совершил преступление, я подумала о чём угодно, но только не о политической подоплёке дела. «Почему-то я сразу решила, что дело в мошенничестве или в чем-то подобном. Впрочем, если Дайс хоть немного похож на отца, такой человек не мог быть обычным вором или убийцей». Что с ним случилось? Голос немного дрогнул, и я кашлянула, прочищая горло. Дайс усмехнулся. «А ты не знаешь? Любой с удовольствием озвучит подробности того скандала. Я хочу все услышать от тебя». Дайс посмотрел на меня в упор. Не знаю, что он увидел, но вытягивать продолжение истории мне не пришлось. Отец любил свою работу, пропадал на ней сутками. В его ведомство входили дела с внешними контрагентами. Он, кстати, участвовал и в первом контакте с землянами. Думаю, он пересекался с твоим отцом. Я сглотнула. В груди появилось странное трепетное чувство. Почему-то от упоминания того, что наши отцы работали вместе, стало тепло и волнующе. Глупц какая моя. «Про нити судьбы еще вспомни. Как там, — говорил Алекс, — судьба — это четко спланированное действие, выполненное с элементами импровизации. Да, что-то подобное он обронил однажды. Я знаю, что у отца были враги, как у любого принципиального человека. Он никогда не шел на сделки с совестью, ему не хватало гибкости. Уголки губ дайса опустились вниз». Думаю, именно поэтому решение суда гласили так быстро. Его расстреляли на третьи сутки после ареста, как будто заметали следы. Какое было обвинение? Воображение усердно рисовало картинки смертной казни, и я отмахивался от них: слишком красочно, слишком страшно. У него нашли документы, свидетельствующие о связях с ирландцами. Его обвинили в измене родине. Ты же не думаешь, что он виновен? не смел спросила я. Я не верю в его виновность, мрачно усмехнувшись, пояснил Дайс. Какое-то время я был одержим идеей фикс найти настоящих преступников, даже изучал окружение отца, его конкурентов и недоброжелателей. И бросил эту затею. Что бы ни случилось в прошлом это прошлое, мне нужно идти вперёд. Теперь я глава семьи и должен заботиться о ней. Месть никак этому не способствовала. Я прикрыла глаза, подумать только, Дайс получил удар под дых, но смог удержаться на ногах и двинуться дальше. Он не озлобился, не стал искать виноватых, а выстроил свою жизнь заново с чистого листа. Если это не смелость, замешанная на каком-то внутреннем благородстве, то я тогда не знаю, что это. Ты удивительный человек, вырвалось прежде, чем я успела навить себя. Странно, но я хотел сказать то же самое о тебе. Наши взгляды скрестились, и жар опалил мои щеки. Дайс смотрел напряженно, испытывающе. Его ладонь оказалась совсем рядом с моей. Я буквально чувствовала, как его пальцы тянутся обхватить мои. Но в следующую секунду он резко потянулся к чашке с кофе и одним глотком допил его остатки. «Думаю, нам пора. Твоя помощница скоро вернется». Я задачно моргнула, а затем уязвленно согласилась. «Да, пойдем. Я и сама хотела предложить». Я стала первой и стремительно направилась к выходу. Я злилась, конечно, на себя. Всё было как-то странно и запутанно. Мне казалось, что я нравлюсь Дайсу, но его действия говорили о другом. Ничего не понимаю. Возможно, оно и к лучшему. Совсем скоро я вернусь на Аэрию и осторожно. Дайс ухватил меня за локоть и помог увернуться от отклонения со спешащей толпой школьников. Только тогда я очнулась от своих мыслей. У вас опасно передвигаться пешком. прокнула я в своё оправдание. Там в углу де затопчёт. Дайс промолчал, лишь неопределённо передёрнул плечами. Мой локоть он так и не отпустил. Так, нахмуренные и задумчивые, мы преодолели площадь и оживлённую улицу и нырнули в арку, но пройти её не успели. Нам навстречу вышли трое, и высота роста незнакомцев заставила меня нервно вздрогнуть. Когда с лица одного из них слетел капюшон и обнажил бледное лицо с тонкой, как будто из пергамента кожей, сомнений не осталось вовсе. Передо мной стояли ирийцы, и что-то мне подсказывало, их намерения едва ли носили дружеский характер. Стало ясно, что обойти их не получится. Они ждали именно нас. Дайс выставил вперед руку, которая уперлась мне в грудь, и решительно задвинул меня за спину. А сам сделал шаг вперед, чем обязаны, спросил он на цунфийском. И ридс, как по команде, сбросили капюшона. Одетые в длинные тёмные плащи, они казались ещё выше, чем были на самом деле. Я испуганно взглотнула. Меня не обманула невозмутимость, даже равнодушие, с которым все трое смотрели на меня, словно изучали. Определённо их интересовал именно я. И теперь они мысленно сверялись с фотографией, ища сходство или различия. Видимо, сравнительный анализ их полностью удовлетворил. потому что один из них глухо скомандовал на риском: "Девчонку взять, свидетеля убрать, только без лишнего шума". Дайс, шёпотом начала я неосознанно пять назад. Тот не сводил настороженного взгляда с троитца, и как только они потянулись за чем-то во внутренние карманы плащей, Дайс крикнул: "Беги!". Чистый, первобытный страх вытеснил все мысли. Он тёк по венам и туманил голову, так что я послушалась, не раздумывая. Рванула с такой прытью, какую, видимо, от меня не ожидали. Я успела только заметить, как дайс реносный перерез противнику. Сильный удар ногой, нанесённый в прыжке, выбил оружие из рук одного из нападавших. Звук упавшего и заскользившего по брусчатке пистолета отдавался в моей голове похоронным маршем, но играл он недолго. Я не успела добежать до Живлённой улицы, запнулась о какой-то выступ и с воплем рухнула. Да так, что, кажется, подвернула ногу. Отползая, я отчаянно шарила руками по брусчатке, ища хотя бы намёк на оружие: камень, ветку, всё что угодно, но честно, с ужасом пойманного в капкан кролика я смотрела на приближающегося ирица. С двумя другими боролся Дайс, но силы были неровны. Несмотря на всю ловкость Дайса, справиться с такими мощными противниками ему могла помочь лишь небывалая удача. Ириц молча наклонился ко мне, заглянул в лицо и, как показалось, презрительно ухватился за ворот моего даласки. Я пискнула и задергала ногами, как недовольный котёнок, которого взяли за шкирку. Ириц едва заметно хмыкнул и обернулся к своим. Я её поймал. Полы его плаща распахнулись, и я увидела блеснувший в одном из карманов пистолет, которым он так и не удосужился воспользоваться, видимо, посчитал добычу слишком лёгкой. Алекс всегда говорил, что врага нельзя недооценивать, и я не колебалась. Решение было принято на уровне инстинктов и выполнено так быстро, что я даже не успел его осмыслить. Моя рука выхватила оружие и уверенно направила его в лоб Ирица, а палец смел нажать на курок. пока мозг все еще анализировал ситуацию. Выстрел прозвучал глухо, почти бесшумно, но ириец, качнувшись, рухнул, как подкушенный. И это уже не осталось без внимания. Его приятели отвлеклись, и ошибка дорого им стоила. Да и с каким-то совершенно немыслимым образом запрыгнул на одного из ирицев сзади и обхватил его за шею, согнутой в локте рукой. Раздал со стороны хруст, и я не сразу поняла, что именно с таким звуком ломаются позвонки». Я медленно опустилась на землю и уже оттуда увидела, как последний нападавший бросился бежать. Дайс кинулся к так и оставшемуся лежать оружию и, прицелившись, пустил несколько выстрелов, но опоздал. Иреец нырнул во двор, где мы оставили машину. Дайс вырвался и обернулся. Его зрачки испуганно расширились, когда он видел меня, распластавшуюся на холодной брусчатке. «Майя!» Я не сопротивлялась, когда меня приподняли и аккуратно поставили на ноги, только поджала больную конечность, как цапля. Позволила рожать онемевшие пальцы и, не споря, отдала пистолет Дайсу. «Как ты? Что с ногой?» «Не знаю. Наступить не могу», — отрешенно ответил я, с трудом фокусируя взгляд на Дайсе. На его виске нервно дергалась жилка. «Перелом или вывих?» «Я убила человека», — совершенно не впопад сказала я. «Майя». Дайс легонько тряхнул меня за плечи. Теу бела в рога и сделал это очень вовремя. "Да?" механически переспросила я. "Да", кивнул Дайс и жёстко добавил: "И сделаешь это снова, если твоя жизнь снова окажется в опасности. Поняла?" Я промямчала что-то невнятное, но Дайс принял это за согласие. Он чуть расслабился, но напряжение не покинуло его. "Нам надо уходить. Во двор возвращаться не будем. Опасно." — Да и на крыше нас могут ждать. Придется проникнуть в отель через парадный вход. — Хорошо, — равнодушно сказала я. Перед глазами все еще стояла картина убийства. Маленькая дырочка в центре лба и рейца, постепенно наливающаяся кровью. — Майя, сосредоточься, — настойчиво позвал Дайс. — Если нас увидят вместе, то, возможно, разразится скандал. Но в данной ситуации он предпочтительнее смерти. Как думаешь? — Согласна. — Ты все поняла? — Да. В какое-то время я ощущал на себе сверлящий взгляд Дайса. Затем меня отпустили, и я едва устоял на одной ноге. Почти тут же меня подхватили, а на спину накинули плащ и хорошенько укутали. Вот так. Пробормотал Дайс и бережно водрузил мне на голову капюшон. Не снимай его, он спрячет лицо и позволит сохранить инкогнито. Хорошо? Его пальцы трепетно коснулись моей щеки, убрали прилипшие к ней волосы и нежно мазнули по скуле. на мгновение замерв там. Его глаза встретились с моими, и по спине пробежала тёплая волна мурашек. Хорошо, шобнула я. Да кивнул и ненадолго отлучившись, вернулся со вторым плащом. Наблюдая за тем, как он накидывает его на себя, я поморщилась. Это был трофей, снятый с трупа, так же как и тот, что сейчас на мне. Подумаю об этом позже, намного позже. Мы быстро покинули арку. То и дело оглядываясь, пересекли площадь и свернули к парадному входу отеля. Я шла, не поднимая головой и опираясь на Дайса. Его рука, придерживающая меня за поясницу, согревала и успокаивала. В роскошном холле отеля на нас сразу обрушилась целая лавина заинтересованных взглядов. Некоторые комментарии, отпущенные негромко с кабрезным тоном, могли бы заставить покраснеть. В любой момент, но только не в этот. Сейчас я просто хотела оказаться в безопасности. Как побитый зверёк, я стремилась в норку, чтобы залезать раны. Кто за тебя отвечает? Дыхание дайся, а полё мне ухо. И я вздрогнула. Прости. Кто твой опекун? Кто заботится о тебе? Я не сразу поняла, что он имеет в виду. Брат, у тебя есть связь с ним? Я позвоню ему. Я испуско посмотрела на Дайсу, набирающего комбинацию для вызова лифта. Лица за капюшоном не было видно, но интонация выдавала решительный настрой. "Зачем?" осторожно уточнила я. "Я подверг тебя риску. Я обязан ответить. Случившееся моя вина". "Это вряд ли", пробурчала я. Почему-то мне хотелось услышать другой ответ, но какой я не знала. "Я сама с ним свяжусь. И всё же" Я подробно представила все детали общения Алекса и Дайса, и мысленно содрогнувшись, перебила: "Правда? Я сама всё улажу, не вмешивайся. Реакцию Алекса на звонок незнакомого человека я представляла очень хорошо. Сколько помню, братец вечно мониторил моё окружение, и если в поле зрения появлялись подозрительные по его мнению личности, задерживались они ненадолго". хотела одной беседы с Алексом, короткой, но очевидно душевной, чтобы новый друг без объяснений исчезл с горизонта. Нет уж, дай-ся я и близко к Алексу не подпущу. Двери лифта бесшумно распахнулись, и мы попрежнему сопровождаемые перешёптываниями шагнули внутрь, следя за панелью, где высвечивались номера этажей. Я молила, чтобы нам позволили добраться до цели без происшествий. Не знаю, сработал или нет мой жалобный призыв, но в коридор нас никто не ждал. Только мы и охрана, скучающе подпирало двери, и неохотно перекидывалось между собой ничего не значищих репликами. При виде нас они подобрались и потянулись к оружию. Всё в порядке, бросил я на цыфийском, стягивая с головы капюшон. Это я. Госпожа Маяденишевская? недоверчиво переспросила один из них. Но вы же Не спрашивайте ни о чём, устало попросила я, уже не скрывая своего знания языка. Не до того, «Дайс Ака Акана пройдет со мной». Дайс тоже сбросил капюшон и, не переставая поддерживать меня за спину, лаконично приказал. «Проверьте номер. В спальне активирован режим звездного неба. Крыша открыта». К моему удивлению, они послушались. Один остался охранять нас, двое других проскользнули за дверь. Видимо, было что-то в голосе и выправки Дайса, что заставляло подчиняться ему в экстренных ситуациях не только меня. «Сеть восстановили?» — сухо спросил Дайс. Пару минут назад свяжитесь с её помощницей, пусть немедленно едет сюда. Скажите ей, что госпоже Майе Денишевской нужна медицинская помощь. Как скажете. Я наблюдала за этим кратким разговором отстранённо, в голове уже прокручивала то, что скажу Алексу. В номере всё чисто. Двое охранников вернулись в коридор. Мне казалось, что ещё немного и они отдадут честь Дайсу. Забавно. Отлично. Ждите здесь. Переступив порог и оказавшись в душещам прохладе длинном холле, я с облегчением перевела дух. Напряжённые лопатки расслабились и заныли. Вспомнив, что оставила ноутбук прямо на тумбочке в спальне, я испуганно встряпенулась и заскокала по скользкому полу. "Где?" понимающе спросил Дайс. "В спальне", прохрипела я. Я ойкнула, когда Дайс подхватил меня на руки. "Береги ногу", тихо попросил он. В его объятиях было так уютно, что я притихла и прижала с лбом к его плечу. Дайс легко пересек холл, миновал кухню и ванную комнату и толкнул дверь в спальне. Постояв немного, он неохотно посадил меня на кровать. Его руки задержались на моей пояснице чуть дольше положенного. Заметив ноутбук там, где оставила его, я возликовала и возблагодарила небеса за помощь. Потянулась к небольшому кусочку металла черного цвета, в котором сейчас заключалась вся моя жизнь. мне выйти? Да, пожалуйста, если не сложно. Россияна согласилась, я испохвателась. Только не уходи совсем. Я подожду в гостиной. Дайс деликатно прикрыл дверь спальни, оставив меня в одиночестве. Запустив пальцы в рассыпавшиеся по плечам волосы, я нервно перекинула их на одно плечо, глубоко вздохнула и вызвала Алекса. Майя Икран дистрессно показал чуть осунувшегося с нашей последней встречи Алекса. Его косичка воинственно торчала, а губы были обветрены и искусанные. Что-то случилось? Случилось. Опуская приветствие, сказал я и решил выложить на стол все карты сразу. На меня напали ирисы. Где? Алекс потянулся к монитору. Теперь его лицо стало ещё ближе. Я увидела, как его щека дёрнулась, но, возможно, показалось. В отеле или на студии? Этого вопроса я страшилась. Я знала, что беспричинно подвергла себя риску и понимала, насколько глуп мой поступок, по мнению брата. «На улице», — выдавила я. «Что ты там делала?» «Вышла прогуляться». «Одна?» «Нет, сдай с... Аки Акана». «Значит, сдай с Аки Акана», — ровно уточнил Алекс, и от его холодного тона меня бросила в дрожь. «Да, но он тут ни при чем. Послушай, мне жаль, что...» «Сколько было нападавших?» – перебил Алекс. «Трое», – я выпрямила спину. «Не буду оправдываться. Бесполезно». «Где они сейчас?» «Двое мертвы, один сбежал». Алекс заинтересованно оторвался от наладонника, в котором уже что-то набирал. «Дайся-ка Акана расправился с обоими?» «Нет», – я вздрогнула. «Одного убила я». Алекс замер от моих слов, но ладонник в его руках едва заметно трогнул. «Хорошо». — Не зря я учил тебя владеть оружием. — Алекс, я... — Мне снова не дали продолжить. Они что-нибудь говорили, озвучили требования. — Нет, ты думаешь, они хотели убить меня? — Вряд ли, — лаконично проговорил брат. — Скорее, похитить и использовать как метод давления на меня. Я заледенела, представила, как моей жизнью шантажируют у Алекса и испуганно тянула ворот водолазки, обернувшийся вдруг удавкой вокруг шеи. И ты бы... ты бы согласился на их условия? Вопрос сорвался с губ сам собой. Я не успела его осмыслить. Алекс посмотрел на меня, как на маленькую девочку. Он часто на меня так смотрел, но смягчился. Это не имеет значения, Майя. От заложников всегда избавляются, выполни я их требования или нет. Итог один. То есть к тебе уже едут Айю Вонг и Ита Кэтара, спокойно продолжил Алекс. Теперь за твою безопасность отвечает он. Что? Присмотрись к нему, Майя. Мы нашли с ним общий язык. На что ты намекаешь? Это был не вопрос, а шипение разозлённой змеи. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Пожал плечами Алекс. К нему вернулась невозмутимость. Больше не допускай таких досадных ошибок. С последствиями я разберусь. Я ошарашенно взирала на Алекса, готовую попрощаться и развить бешную активность. И не могла понять, можно ли его реакцию считать нормальной, ведь у него едва ни не похитили сестру. Сердце жгло обида, к ней примешивалась злость. Я догадывалась, к чему увёл Алекс, приплетая в наш разговор и Тара. Даже не надейся. Ты о чём? О твоём дурацком плане. Я не кукла и верёвочек у меня нет. Я не сомневаюсь в этом. дрови Алекса взлетели вверх. Постарайся вдохнуть. Ты слишком устала. Я уже хотела в сердцах захлопнуть ноутбук, когда услышала пожелание больше похоже на просьбу. Береги себя, Майя. Что-то в голосе браца задело меня. Рука дрогнула на полпути, и крышку ноутбука я прикрыла медленно и мягко. Я гляделась. Комната была прежней. Те же светлые стены, высокое окно, залетало лучами солнца, мягкое покрывало на кровати. Но что-то изменилось. Я изменилась. Я убила человека. К этой мысли надо было привыкнуть. Я покрылась гусиной кожей, хотя в номере было тепло, и обхватила себя за плечи. Меня начало потихоньку сотряхивать. Мозг отключился ещё не полностью, и я разозлилась. Только истерики сейчас не хватало. Можно Стук в дверь показался раскатами грома, и я испуганно клацнул зубами. "Входи, Дэйс". Он легонько толкнул дверь и, перешагнув порог, замер напротив меня, руки спрятаны в карманах джинсов, плечи немного сутулены, но у меня перед глазами стояла иная картина: ноги, наносящие молниеносные удары, руки с выступившими венами, берущие противников в захват, чужая шея, изгибающаяся под нереальным углом. "Как ты?" жить буду, возможно, даже долго, выдавила я и посхватилась. А что с тобой? Ты не ранен? Дайс усмехнулся. Бывали передряги похуже. Уловив молчаливое недовольство, поднял вверх руки. Я в порядке, правда. Я живучий. Хорошо. Я бы не хотела, чтобы ты из-за меня пострадал. Ты не должна из-за меня переживать, сказал Дайс и сменил тему. Как отреагировал твой брат? Выдал мне индульгенцию, но обещал всё припомнить. Мрачно пошутил я, раздражённо попросила: "Ты не мог бы сесть? Устал смотреть на тебя снизу вверх". Дайс поискал стул, не нашёл и после короткой заминки неуверенно опустился на кровать рядом со мной. Матрас под его тяжестью прогнулся. Почему-то я назвала меня Дайсом. В другой раз я бы смутилась, но сейчас я все еще была там, в подворотне, поэтому ответила спокойно и даже немного равнодушно. «Я давно тебя так называю в мыслях. Это сокращенно от твоего имени». Повисла пауза, и я все же опомнилась. «Ты против?» «Нет, мне нравится». Он покачал головой. «Я тоже зову тебя по имени». «Это не совсем правильно». «К черту правило!» — белохолично огрызнулась я. «Я». «От госпожи Майи Данишевской меня уже тошнит. Назовешь меня так еще хоть раз, и я пристрелю тебя». Угроза вырвалась сама собой и показалась настолько отвратительно реалистичной, что я поморщилась, а затем закрыла лицо ладонями. Я никак не могла восстановить утраченное равновесие. Майя. дайс мягко брал мои руки и приподнял подбородок его карие глаза вспыхнули золотистым светом в темноте куда я медленно падала и я уцепилась за этот свет как утопающий хватается за соломинку я был там и я всё видел у тебя не было другого выхода выход есть всегда не правда и ты это знаешь Дайс смотрел прямо, открыто, и от его взгляда ледяная стена, возникшая вокруг сердца, дала трещину и рассыпалась осколками, царапающими грудь. Из глаз полились слёзы, но я поняла, что плачу, лишь когда образ Дайса затуманился и на губах появился солоноватый привкус. Теперь это навсегда останется со мной, то, что я сделала, от этого не отмыться. К своему стыду я разрывался уже по-настоящему. Откнулось в плечо Дайс и позволила темноте вступить в себя. Да, это станет частичкой тебя, хрипло склясилс Дайс. Его рука трепетно коснулась моей спины, притянула к себе и заключила в тёплое, крепкое объятие. Его ладонь прошлась по моим волосам и пропустил сквозь пальцы несколько прядок. Это то, что сделает тебя сильнее. Уже сделало, ты справишься, моя Я так не думаю. Я не уверена, промямлила я, комкая его рубашку. Зато я уверен, я уверен в тебе. Его дыхание щекотало мне шею и ласкало кожу, как тёплый солнечный ветер в погожий весенний день. Хрипловатый голос проникал в душу и изгонял из неё темноту. Жизнь медленно обретала краски, ароматы и звуки. Дайс отстранился, и без его поддержки, без объятий на меня снова навалилась пустота. Секундное чувство почти сразу растаяло и оставило после себя едва уловимое разочарование. Дайс с благоговением коснулся моих щёк, пальцами убрал слезинки. "Не плачь", тихо попросил он. "Ты слишком красива, чтобы плакать". Кожу пронзали иголочками там, где её касались подушечки пальцев Дайса. Я оказался в себе оголённым проводом, который вот-вот замкнёт Близость Дайса туманила голову, посылала по телу короткие вспышки, спина покрылась мурашками. Все исчезло, отступило назад, и в завертевшейся картине отчетливо проступило лицо Дайса. Его губы были приоткрыты и так близко от моих. Я втянула носом аромат его туалетной воды, смешанной с запахом пота, и потянулась к нему. Правильно или нет, не важно, уже не важно. «Госпожа Майя Данишевская!» Я дернулась, отклонилась и едва не упала с кровати. Хорошо, что Дайс вовремя подхватил. Только второй покалеченной ноги мне не хватает для полного комплекта. В спальню влетела Айо, и я, не удержавшись, скрипнула зубами. Почему бы ей не прийти на пять минут позже? Тогда бы губы не саднило разочарованием. «Вы в порядке?» – стревожно спросила она. «Да». Лука путто распахнулась и обнажила коралловую блузку с развязавшимся бантом. Причёска растрёпана, дыхание сбито, как будто она бежала. "Абсолютно", заверила я и вздохнула. "Аю обладала даром обламывать любой намёк на поцелуй, но вряд ли в этом была её вина. Не думаю, что она делала это специально". Представив, как Аю стоит под дверью и ждёт нужного момента, чтобы своевременно и эффектно вмешаться, я хихикнула. Почему-то воображение подсунуло Аю в пареке XVIII века. Кажется, именно тогда в чисти были доэнье. Аю быстро кинула взглядом комнату и поджала губы. Она посмотрела на нас в упор. Я покраснела, а Дайс поспешно встал и отошёл к окну. И вовремя в холле раздался голос Иткетара. А спустя пару минут появился он сам с сопровождением поджарого высокого мужчины средних лет. Госпожа Маядонишевская, Дайсака Кана, нас поприветствовали поклонами. Отвесив мне по традиции более низкий, чем Дайсо, я поморщилась. Эти церемонии стали утомлять. Позвольте представить господина Яроу Хатти, он лечащий врач нашей семьи. Я кивнула. Дайса поклонился. Он осмотрет вас на предмет травм. Но всё в общем пояснял мне Ита и продолжил уже на цынфиском. Давайте оставим госпожу Маю Данишевскую с лекарем, не будем её смущать. Я нервно хмыкнула. Смотрите меня становилось всё более сложной задачей. Как только гости покинули комнату, врач потянулся к небольшому чёрному чемоданчику, который всё это время держал в руке, открыл его, провёл инструменты и медленно, как будто я читала по губам, попросил на цынфиском: "Покажите, что вас беспокоит". Я бесцеремонно выставила больную ногу. Врач присел возле меня на корточки, деликатно, но тщательно осмотрел предмет разговора и быстро определился с диагнозом. Небольшое растяжение и сильный ушиб. Ничего страшного. Пару дней постельного режима и холодные компрессы. Я с облегчением выдохнула. Конечно, я понимала, что при переломе ноги не смогла бы так бодро скакать, но всё же мне было неспокойно. Сейчас я позову вашего жениха и объясню ему ситуацию. Господин Ито Кайтаро. Улыбка на губах заледенела, и я не обратила внимания, что в спальню снова вошёл Ито, а за ним Айо. Жених врач повторил всё то же самое, что сказал мне, вытащил какие-то пузырьки из чемоданчика и принялся давать подробные инструкции Айо. Та внимала с самым серьёзным лицом и часто-часто кивала. А где Дайс Аке Акана? Я встревожно зазералась. Он уже ушёл, с готовностью откликнулся Ита, ему ещё готовиться к завтрашним съёмкам. Ну да, растерянно согласилась я. Я его не поблагодарила за помощь. Не переживайте, я сделаю это за вас. Думаю, сумма, перечисленная на его счёт, избавит нас от дальнейшего недопонимания. Итта держал лицо и выглядел непринуждённо, но в нём чувствовалась какая-то насторожённость, а слова звучали двусмысленно, будто он что-то не договаривал. "Я не думаю, что вам нужно поспать, Майя", перебил Итта и сверкнул сочувствующей улыбкой. "Вы многое пережили сегодня, ваша нервная система нуждается в перезагрузке. Сейчас господин Яроухати сделает вам укол снотворного, и вы отдохнёте". Я хотел запротестовать, но понял, что это бесполезно. Поджал губы, прищурилась и произнесла с нотками угрозы: "Хорошо, но когда я проснусь, нам придётся кое-что обсудить". Наедине. Бодо счастлив в ожидании этого момента, заверил тот и жестом подозвал врача. "Вы можете не волноваться", зашептала Аю, став у мывы изголовья. "Теперь я от вас не отойду, свернусь клубочком у вашей постели, но не оставлю". Ам, спасибо, неловко поблагодарила я. Это очень мило. Айю затрясла головой, но её образ уже расплывался, превращаясь в неяркое пятно. Он внутренней сторону локтя кольнула, словно комар укусил, и почти сразу веки налились тяжестью, и я дремнула и с разбегу упала в объятия Морфея, пахнущие туалетной водой Дайса и весенним ветром. Из записей Дайсаке Акано. Я злился, злился по-настоящему. Дело было не в том, что сказал мне Ито Кейтаро. В конце концов, я не услышал для себя ничего нового. Мне лишь деликатно, вполне деликатно, я ожидал более жёсткого подхода намекнули. Моё присутствие рядом с Май нежелательно. Если я сам не уберусь с дороги, меня уберут. Ничего нового. Вполне предсказуемый расклад. Будь тёмнее вашего царя. Дай саки аканна гибкость и умение лавировать, весьма похвальные качества, не имеющие ничего общего с трусостью и слабостью. Запомните это. После этих слов мне захотелось ударить по самоуверенному лицу Итокетара. Меня раздражало в нём всё: хитрость, настойчивость, хорошо подвешенный язык и ум, лишённый сердца. Он был как машина и поставив цель, шёл к ней, не оглядываясь. Я знаю, вся его семейка такая. Вот ещё одна причина ему врезать. Наши отцы никогда не ладили, а между нами какое-то время было соперничество, закончившееся моим поражением. Логичный исход, когда твоего отца обвиняют в измене родине и предают скорому суду. Жизнь научила меня сдержанности, поэтому я не стал ввязываться ни в спор, ни в драку. Сжал чесавшиеся кулаки и молча развернулся. Признаться, брошенная в спину угроза заставила хмыльнуться. Не так уж уверен в себе и то. раз говорит нечто подобное. Я серьезно, не путайся под ногами, у меня договоренность с ее братом. Я не стал устанавливаться, не стал спрашивать о с ней самой. Я и так знал ответ. Маю втянули в политическую игру, сделали пешкой. Никто не спрашивал ее мнения, и от этого становился мерзко, как от воняющей пипельницы в чисто убранной комнате. Возвращаясь домой, я то и дело вспоминал наше недолгое свидание. Без мишуры и блеска гламурных нарядов Май оказалась трепетной и нижней птицей, которую нельзя сжимать в руках, лишь отпустить в небо и любоваться ее полетом. Ее хотелось защитить, хотя сегодня она снова доказала, что в состоянии сама за себя постоять. Многогранность ее натуры, где смелость и отвага смешались с ранимостью и хрупкостью, все больше притягивали меня, и я ничего не мог с этим поделать. Я все чаще думала о ней». Ведь мне вовсе не обязательно было приезжать за сценарием, но я задёргался. Поломка сети, случай в каком-то смысле уникальный, и решил наведаться, узнать, не нужна ли моя помощь. Идиот. Вот так я только навредил ей. Согласился на прогулку, потому что слишком сильно желало того сам, потому что синие глаза смотрели с мольбой, и у меня попросту не хватило духу на отказ. Я злился, Злился на собственную слабость, на страх, который теперь не отпускает. Жизни Майи может снова угрожать опасность, а я слишком далеко, чтобы защитить ее. Злился из-за того, что хотел быть рядом и понимал. Мне не место рядом с ней. Майя – птица не моего полета. Возможно, если бы не положение сына преступника. Хватит. Думать об этом только душу рвать. А она и без того вся в заплатках. И все же злость не отпускала. Я даже включил автопилот, опасаясь не справиться с управлением машиной. Тупа уставился в окно и вспоминал нежность её кожи, цветочный аромат волос и прерывистое дыхание, когда её губы были так близко от моих. Вместе со сладостью пришла и горечь. Я снова увидел её слёзы, намочившей рубашку, и тело, сотрясающееся от рыданий, захлёбывающееся в своём горе. Злость объяснялась просто: Самое лучшее, что я мог сделать для Майе отойти и не путаться под ногами у Итакетара. Он действительно сможет её защитить, сделать её жизнь счастливой вряд ли, а вот безопасной и легко. Его связи хоть и хватит. Эта мысль резала по живому и заставляла бессильно скрепить зубами, не только от раздражения, но и от боли.